Глава седьмая. знахар вернулся к себе за стол. «Ты, орк, раздобыл жемчуг. Только не отвечай мне, где и сколько. Я вижу, что ты им поделился со всеми женщинами. Вывел их без потерь. Получил мощный боевой дар. Мог стать Хиктором, но не стал». Начал перечислять он. «Кроме всего прочего, у тебя формируется еще один дар». Лакмус, явно наблюдая мою реакцию, спокойно улыбнулся. «Дар? Второй дар? Какой?» – переспросил я, пытаясь вложить в голове новую информацию. «Но я и первым еще не умею пользоваться». «Какой? Пока не ясно. Управлять ими несложно», – пожал плечами мой собеседник. «Тумблер включения и отключения, как пульт тонкой настройки, расположен в твоей голове. Активация дара уже произошла. Никто не включит твой дар лучше тебя». «Погоди, Лакмус. Я пытался выстрелить разрядом электричества». Как это у меня получилось однажды? Как получилось в первый раз! перебил меня знахар, не дослушав. Как ты ударил им в первый раз? Но меня бы убили в следующую секунду. Ясно! Энергично кивнул Лакмус. В иммунных живет паразит. Некоторые считают, что это вирусное заражение, другие говорят о спорах, что намекает на грибное происхождение. Но важно то, что симбиотический организм обладает определенными реакциями схожими с нашими безусловными рефлексами. Знахарь отсалютовал мне своим кубком и выпил. Оставалось только его поддержать. «Люди валятся в улей со времен Древнего Египта и падения Трои», терпеливо объяснил мой визави. «Возможно, проваливались еще раньше. Сам понимаешь, археологические раскопки проводить тут довольно проблематично. Главное то, что за это время Мицелий адаптировался на взаимодействие с нашим видом, и выработал устойчивые реакции. Когда тебя должны были убить, симбионт внутри тебя активировал все доступные ему возможности и ресурсы, чтобы спасти своего носителя. «Хорошо. Как мне уговорить своего пассажира повторить фокус? Тот фокус. Что-то он меня не очень-то понимает». «Представь, что ты обрел крылья», снова улыбнулся Лакмус. «Мышцы необходимые есть, перья там маховые». Ты знаешь, что для того, чтобы полететь, нужно крыльями махать. Все у тебя для полета есть, но ты никогда не летал. Нет понимания того, сколько нужно сделать взмахов, чтобы подняться на двадцать метров, на пятьдесят. Понимаешь, к чему я клоню?» Допил свой коньяк и поставил рюмку. «Если честно, не совсем. Ты к тому, что это как заново учиться ходить?» «Точно!» – кивнул он в ответ. «Но все же аналогия не совсем верна». Скорее речь идет о чем-то вроде езды на велосипеде, потому что пользоваться ногами естественно для нас, а вот управлять транспортным средством, пусть таким несложным как велик, нет. Ты должен выработать устойчивый приобретенный рефлекс. В кабинете повисло молчание. Слышно было, как тикают солидные механические часы и потрескивают в камине дрова. Это понятно, наконец ответил я. Но как? С чего начать? Дар не слушается меня. Умеешь пупок морщить?» Ухмыльнулся знахарь. «Что?» Не сразу дошло до меня. «Нет, думаю, нет. Я никогда не пробовал». «Только тут не пробуй. Мне дорога в этом кабинете каждая вещица», сказал Лакмус. «Сейчас еще по одной и поедем на полигон». И отказался продолжать, но Лакмус только ухмыльнулся в ответ и сказал, что это часть процедуры активации. Алкоголь необходим для того, чтобы раскрепоститься и выпустить инстинкты на волю. Мне оставалось только довериться профессионалу. Во дворе больнички нас встретила Аня, ждавшая моей выписки на лавочке. Местное поселение Мунных на стабильном кластере состояло из трех основных районов. Цитадели, центральной, самой старой и самой укрепленной части этого городка, в которой обитали местные старожилы и основатели Зимнего. Города, как называли районы, укрывшиеся между первым и вторым поясом стен, и внешнего кольца, где жили свежаки и неграждане. Несложно догадаться, что все складские зоны и промышленность находились именно во внешнем. Дом знахаря располагался в городе, улица здесь покрывала ровная мостовая. Ливневая канализация хоть и работала исправно, но с большим количеством тающего снега справлялась посредственно. Из-за нескольких десятков зимних кластеров в округе Пролетавших волей прямиком из Якутии, Камчатки, Магадана, побережья Белого моря и Аляски, снег в этом стабе был привычным делом. Однако на зиму с трескучими морозами это все равно не тянуло. Скорее на позднюю осень со снегом или ледяным дождем. Несколько угольных котельных справлялись с центральным отоплением цитадели и города. Во внешнем же кольце с этим справлялся каждый во что горазд. Сойдя с крыльца, я наступил своими белоснежными кроссовками в одной из черных от угольной сажи луж и вырвался, почувствовав, что промочил ногу. Из-за тяжелых туч выглянуло солнце или то, что его тут в улье заменяло. Пахло тающим снегом, сыростью и угольной пылью, но именно сейчас хотелось дышать полной грудью и наслаждаться моментом. Немного щурясь от яркого света, я пролистал выданные мне санитаром брошюрки. Первая оказалась копией той самой книжечки, давшей всем нам возможность выжить в первые дни в улье. Сейчас я уже знал все, что там написано наизусть. Но выкидывать не стал. А бережно положил в карман. Вторая книжка была почти точной копией первой. Только сообщала о правах, обязанностях и льготах. Какие положены в зимнем всем тем, кто только в него прибыл. И является свежаком, как я. Законы запрещали убийство, воровство и драки. Что являлось адекватными требованиями цивилизованного общества. Однако законы стабы разрешали дуэли. Да. Без постапокалиптической жести тут не обошлось. В периметре городских стен разрешались только пистолеты и любое холодное оружие с обязательным открытым ношением. Никаких скрытых кабур. Всю прочую стрелковку хранить и носить не запрещалось, но только в разряженном состоянии и в зачехленном виде. Или просто в сумке. «Привет», – подошла Аня ко мне. «Выписали?» «Вроде того. Давно ждешь?» «Минут двадцать». «Бруська позвонила. Сказала, что выписывает тебя. Я и пришла. А внутрь не пускают». «Не пускают? Потому что я запретил», — пояснил Лакмус. Я вопросительно посмотрел на знахаря, но киргизка опередила меня. «Почему?» — возмущенно спросила она. «Потому что в дом знахаря запрещено проносить оружие без согласия охраны. А вы, юная барышня?» Лакмус ухмыльнулся и нажал на кнопку брелока сигнализации. «Тайком пронесли пистолет» который сейчас лежит в левом внутреннем кармане куртки Орка». Фарами моргнул ярко-красный импортный спортивный автомобиль незнакомой мне марки. Ну тут улей, кругом мертвяки», – начала возражать Аня. «Я боялась за Орка». «Похвально», – кивнул Лакмус. «Но это не повод нарушать правила». Аня возмущенно фыркнула. «Кринжовые правила». «Поехали», – бросил мне знахарь. «Нам во внешнее кольцо, проскочим минут за пять». А вы куда? заинтересовалась девочка. Можно мне с вами. Мы на полигон, пояснил Акмус, падая в водительское кресло. Можно? Даже не знаю. Пожалуйста, попросила бывшая беспризорница. О, -о, О! усмехнулся он. Ты знаешь волшебное слово? Тогда, пожалуй, можно, если, конечно, орк не возражает. Не возражаю. Чурья на заднем сиденье. Спасибо! Аня кинулась мне на шею и с минуту на ней висела, болтая ногами в воздухе. «Мустанг-знахарь» обладал очень мощным двигателем, сочетавшимся с невероятно мягким ходом. Если город был похож на город, машина в котором смотрелась довольно органично, то вот внешнее кольцо выглядело не так презентабельно, ярко-красный автомобиль прохожие провожали взглядами.